Глава ч е т в р т И вот нашли большое поле, есть разгуляться где на воле. Не знаю, бывал ли Лермонтов на Бродинском поле, но он явно преувеличил. Разгуляться здесь непросто. Справа, если повернуться лицом к западу, обрывистый берег к о л о ч и за которой и располагается знаменитое Бородино. Слева – болотистый лес у деревни Утица. В центре – холмы и овраг с ручьем у Семеновской. Вдобавок, ратники соорудили здесь редут, люнет и ф л е ш и почти такие же, как в моем мире. Погуляй тут под пушками и ружьями. Редут, к слову, возвели не у Шевардино, а ближе к нашим позициям. В моем мире с его помощью задержали авангард французов, дав возможность армиям Кутузова занять предназначенные для них места. Здесь в этом не было нужды, и редут поставили, видимо, чтобы типа был, как и остальные укрепления. К слову, весьма жидкие, неприступными крепостями они не выглядели. Я-то надеялся, что временная фора, случившаяся в этой реальности, позволит подготовить позицию более основательно. Сейчас! И знаете, почему не смогли? Лопат и кирок не хватило, как и в моем времени. Есть вещи, которые изменить невозможно, и одна из них — русский бардак. Это я ворчу, мандраж. От осознания того, что произойдет на этом неровном холмистом пространстве, меня т р я с ё т Я видел много смертей, но то, что случится завтра, можно назвать бойней, гекатомбой, массовым жертвоприношением. десятки тысяч убитых, которые будут лежать в несколько с л о е в Пропитанная кровью земля. Не всех павших похоронят. Спустя 12 лет один из участников Бородинского сражения посетит поле и с горечью увидит разбросанные повсеместно человеческие кости. К двадцатипятилетию Отечественной войны здесь наведут порядок, а на высоте, где стояла Курганская батарея, поставит обелиск, у подножия которого по ходатайству Дениса Давыдова захоронят тело Багратиона. В 1932 году обелиск взорвут, как и другие памятники на Бородинском поле, их сочтут не имеющими исторической и художественной ценности. Взрывом выбросит из саркофага кости Багратиона, и они будут валяться под открытым небом. По иронии судьбы, Через 12 лет именем генерала назовут самую блестящую операцию Красной Армии. Но даже это обстоятельство не заставит большевиков воссоздать обелиск на поле славы русского народа. Это произойдет уже на закате СССР. Откуда у революционеров такая страсть к разрушению? Почему надо до основания, а затем? Во Франции они выбросят из саркофагов останки королей, будут громить церкви и дворцы, В СССР планомерно взрывать церкви. Покойная бабушка рассказывала мне о специальных командах подрывников, которые в 30-е годы ездили по селам, занимаясь этим черным делом. Передвигались они под охраной, дату приезда держали в секрете. Если крестьянам удавалось узнать, они перехватывали разрушителей и убивали. Это обстоятельство, к слову, заставило большевиков отказаться от тотального сноса храмов. Хватило ума сообразить, что нового восстания крестьян власть может не пережить. Что-то я не о том думаю. Настроение у всех тревожное. Французы уже пришли. Встали в паре километров от наших позиций и развели костры. Кашу варят, как и мы, к слову. Только у нас греча, а у них рис. Не привычный мне белый, а коричневый. Случалось нам захватывать его в трофеях. Вкусный, кстати, егерям понравился. «Готовимся ужинать». Багратион приказал армии отдыхать. Перед ужином выпить п о ч а р к е утром тоже нальют. Понимает генерал, что для многих эта выпивка станет последней. В моем времени основной удар французов пришелся по армии Багратиона. Она потеряла свыше 60% личного состава. Многие части и того больше. В сводной дивизии Воронцова уцелело 300 человек из 4000, и ее расформировали. Сказать б ы э т о Кутузова, но поверит ли, даже слушать не станет. Я для генералов никто, какой-то обер-офицер из егерей. Так что выпьем и поедим. Интересный факт. У французов солдат н о с и т выпивку в манерке, а в русской водку раздают централизованно под надзором офицеров. То ли для отчетности, то ли не доверяют нижним чинам. К слову, объявили приказ. Раненых с поля боя солдатам не выносить, этим займут с я р а т н и к и «Нас это не касается. Есть свой эвакуационный отряд. Обучили фурлейтов и прочих нестроевых. В бою у них нет дела, вот пусть и займутся». Ужинаем молча. В меню каша с хлебом, ибо деликатесов не достать. Маркетантов отогнали далеко в тыл, а ближние селения очистили от продуктов передовые части. Подмели все до последнего зернышка. Что еда? Дома и сараи раскатали по бревнышку. Они ушли частью на укрепление, частью на дрова. Кашу для десятков тысяч человек варить-то надо. Уцелело только несколько изб, да и те для генералов. Полковники рады захудалому Авину, но и тех не хватает. Многие спят под открытым небом. Удивительная тишина стоит на русских позициях. Зато французы веселятся. У них играют оркестры, крики «Вива, император!» Да здравствует император. Различаем даже здесь. Ну так тихо, а звук вечерами разносится далеко. Слышен топот копыт. Приближается. К нам? Кострам подлетает офицер на мышастом жеребце. Здесь э т о распространенная масть, мой мышь, не исключение. На офицере белые лосины и зеленый мундир с опалетами и аксельбантами. Штабной. «Майора Спешнева и подпоручика Рудского князя Багратиону!» объявляет посыльный. «Здесь они!» «Мы с Семеном встаем!» «Поспешите, господа», — говорит офицер и исчезает в сумерках. Вот ведь кашу не дали доесть. Идем пешком. Наши кони расседланы, а до Семеновской всего ничего. Минуем околицу и направляемся к избе в центре деревни. Штаб Багратиона выдает суета всадников и пехотинцев. Одни забегают во двор, другие обратно. Входим и мы. В сенях за столом с горящей свечой, прилепленной к столешнице, сидит адъютант. Пламя при нашем появлении колеблется и трещит. «Майор Спешнев и подпоручик Рудский князь Багратиону!» докладывает с е м ё н «Подождите!» кивает идютант, встает и скрывается за дверью. «Обратно появляется почти сразу!» «Прошу, господа!» Сгибая головы, а иначе никак, притолоки здесь низкие, входим внутрь. В избе, склонившись над столом, стоят Багратион и Сен-При. Они рассматривают карту, которую освещает подсвечник. Пламя свечей отбрасывает на задумчивые лица красные отблески. При нашем появлении генералы выпрямляются. Подойдите. Прерывает Багратион доклад Семена. Подчиняемся. Завтра, майор, будете при мне подвижным подкреплением. Продолжает князь. Все понятно. Затыкает дыры в случае прорыва врага. Смертнички мы с Семеном. Но я позвал вас не за тем, чтобы это объявить. Приказ можно передать ей через адъютанта. «Мой начальник штаба, — кивок в сторону Сен-При, — хочет побеседовать с поручиком Рудским. Пожалуйте, э м н у и л Францевич». «Хочу спросить вашего мнения, подпоручик», — начинает генерал. «Под Смоленском вы безошибочно угадали действия неприятеля, предсказав фланговый обход через Красный. Не могли бы вы сказать о действиях Бонапарта сейчас? Вы служили во французской армии и хорошо знаете его манеру». «Все ясно». Багратион вспомнил, как облажался под Смоленском, не поверив лекарю, но признать это не Камильфо. А знать хочется, слишком высоки ставки. Поэтому д е й с т в у ю через начальника штаба. Разрешите? им Указываю на карту, извольте. Кивает Сен-При. Подхожу, наклоняюсь и делаю вид, что изучаю расположение войск. Чего тут изучать, я его наизусть знаю. Во-первых, из прошлого. Во-вторых, улучив момент, объехал Поле. Все, как в моем времени. Но притвориться стоит. Скорому ответу не поверят. В избе тихо. Слышно только, как трещит пламя свечей и напряженно дышат генералы. Главный удар Бонапарт нанесет здесь. Указываю на левый фланг нашей армии. Почему тут? Немедленно подключается Багратион. Правый фланг нашей армии прикрывает к о л о ч а Чтобы обойти его, необходимо форсировать реку. Сделать это можно, но рискованно. Войска в такой момент уязвимы. Бонапарт на это не пойдет, хотя может изобразить атаку для наглядности, скажем, захватив Бородино. Но это будет ложный маневр. Основные силы бросят сюда. Указываю на укрепление перед Семеновской. Цель – обойти нашу армию, нанести ей фланговый удар, разгромить и отрезать путь к Москве. Уверены? Это уже Сен-При. Головой ручаюсь. Если обману, можете расстрелять. Сен-При смотрит удивленно. «А что, мне нечего терять?» «Как поведет атаку Бонапарт?» «Это уже Багратион. п р о б р а л а князя. Неприятно знать, что на твою армию враг навалится со всей силой. Он артиллерист, поэтому первым делом подтянет пушки, стволов 300. Расстреляет укрепления, а потом бросит в бой пехоту и кавалерию. Укрепления они захватят легко, после чего обход с фланга. Одновременно со стороны Утицы, полагаю, нанесет удар корпус Понятовского. Мы отобьем укрепление обратно. А они захватят их снова. у п о р с т в о французам не занимать, и их больше. Будут драться до последнего нашего солдата. После чего возьмут Утицу и с е м ё н о в с к а я и выйдут в тыл первой армии. Вы говорите так, будто знаете наперед. Это уже Сен-При. Под Смоленском было так же. Мне не поверили, и к чему это привело. Дивизию Неверовского едва не растерзали. А был бы там наш корпус, и Мюрат с Нейм кровью бы умылись. Багратион сопит. с е м ё н смотрит на меня страшными глазами. Я только что провез генерала Фейсом по столу. Плевать. Думаете, потерпим поражение? Снова Сен-При. Устоим, Ваше превосходительство, но потери будут огромные. Их можно сократить, если отдать приказ войскам ложиться под обстрелом. Орловскому полку под Смоленском это помогло. Багратион и начальник штаба переглядываются. д у м а е т е господа генералы, д у м а е т е это полезно». «Светлейший не даст подкреплений», — качает головой Багратион, «не поверит, он ожидает удар справа, вокруг горок самые сильные укрепления». «Попросите у Кутайсова артиллерию», — говорю уверенно. «Половина ее сейчас в резерве. Пусть даст пару сотен пушек, лучше единорогов. Их задача подавить батареи неприятеля. Выйдет, не сдадим укреплений». Генералы смотрят на меня во все глаза. Я только что дал совет стратегической глубины и, возможно, такой же глупости. Но молчать не могу. Кутайсов в моем времени погиб еще утром, полез в бойню на курганной батарее. Самое дело для артиллерийского генерала – шпажонкой махать. Нового начальника артиллерии назначить не сподобились, и треть русских орудий в Бородинской битве простояла в резерве. В то время как французские... Расстреливали наши шеренги практически безнаказанно. Оттого у армии, оборонявшей позиции, потери случились больше, чем у наступавших французов. «Стоит попробовать», — говорит Сен-При. и 200 пушек не даст, но сотню возможно. Нужно подготовить для них позиции». Кивает Багратион и склоняется над картой. «Ну вот, конструктивный разговор. Разрешите идти, ваше сиятельство? Идите». Машет князь рукой. «Ты что?» – обрушивается на меня спешнев на улице. «Так дерзко! Я прям похолодел! А если бы князь вспылил?» Меня спросили, я ответил. Пожимаю плечами. «Не о том думаешь, с е м ё н Завтра, может, головы сложим, а ты про субординацию. Смерть она не разбирает, рядовой ты или генерал. А смертей завтра будет много. Выживем!» – крутит он головой. «В Смоленске хуже пришлось. И что? Уцелели?» Верит Семен в мою удачу, мне бы так. Пойдем д о едим кашу, предлагаю, а то здесь не предложили, жадные. с е м ё н хохочет, а в его представлении получить кашу от генералов смешно. Хотя могли бы накормить, завтра я их спасать буду, обоих. В моем времени Багратион получил на Бородинском поле тяжелое ранение в ногу, приведшее к смерти, а сын при к о н т у з и л а Как буду спасать? Не скажу. Возможно, не получится, но попытаться стоит. Иначе никогда себе не прощу. Спал я на удивление крепко. Проснулся на рассвете. Некоторое время лежал на шинели, прислушиваясь и всматриваясь. Окрестности заволок туман. Он стоял густой пеленой, скрывая предметы и людей уже в д е с я т к и шагов. Ну так осень. По местному календарю 1 сентября. В моем времени Бородинская битва началась 26 августа, и утром был туман. Потом солнце разогнало его. Даты сместились, но это не повлияло на события. Осень в 1812 году выдалась теплой. В молочной пелене слышно звяканье котелков и негромкий говор егерей. Дежурные сходили за водой и сейчас будут варить кашу. Угадал. Неподалеку в бело-серой пелене блеснул красный о т с в е т костра. Достаю из кармана часы. Четыре утра, даже четыре пятнадцать. Хотя кто знает, сколько на самом деле. Точного времени здесь не существует. Офицеры выставляют часы по хронометру командующего. Он здесь задает время. Сажусь, наворачиваю портянки и натягиваю сапоги. Многие офицеры носят чулки, но мне такого не надо. Лучше портянок для сапог ничего не придумали. Чулок может сбиться и натереть ногу. и Его нужно менять каждый день, иначе заскорузло от пота даст тот же эффект. А вот портянка длинная, и на ней можно чередовать места, прилегающие к стопе. В советской армии, по словам деда, солдатам меняли портянки раз в неделю, и ничего, с ногами был порядок. Из тумана возникает фигура в сером мундире и таком же колпаке. «Пахом. Здравия желаю, ваше благородие! Умываться?» «И бриться тоже», — отвечаю д е н ч и к у «Пахом кивает и исчезает в тумане. А я пока с о р т и р н а вещу. У нас с этим строго. Специально отведенное место с вырытой канавкой и вбитыми с одной стороны через равные промежутки кольями. Это чтобы держаться, сидя возле орла. Удивительно, как быстро я привык к походной жизни». Ночевки под открытым небом, сонно р а с с т е л е н н о й п о п о н е под которую брошена охапка соломы или сена, иногда и вовсе свежескошенной травы или еловых ветвей, мундиры сукна с нижним бельем из грубого полотна, пыль, мухи, нередко отсутствие возможности помыться. В своем времени от такого комфорта взвыл бы, а тут ничего. Быстро слетает с человека цивилизация. Возвращаясь к Бивуаку. Пахом уже ждет с ведром. Стаскиваю мундир, рубаху, наклоняюсь, и пахом начинает сливать мне ковшом. Фыркую, р а с т и р а я воду по груди и спине. Руки пока, слава богу, до лопаток достают. Денщик к таким умываниям уже привык, хотя иногда ворчит, что барин дурью мается. Каждое утро ведро воды ему подавай. Другие офицеры в походе неделями не моются, а рубахи меняют от бани до бани. Я не обращаю на это внимания. Не нравится? Вернув фур лейты, а пахому такой поворот в нож острый. Денщик – должность завидная, хоть и хлопотная. Тяжелое таскать не нужно, питание с офицерского стола, деньга опять-таки от щедрот барина перепадает. А что их благородие чудит, заставляя денщика соблюдать гигиену, пережить можно. Рубашку офицера лишний раз постирать, руки не отвалятся. Пахом подает мне расшитое петухами льняное полотенце. Стащил где-то в крестьянской избе. Растираюсь им до красноты кожи. Эта процедура вкупе с холодной водой прогоняет остатки сна. В завершение сажусь на попону, стаскиваю сапоги и остатками воды из ведра мою ноги. Мне сегодня много ходить, а чистые ноги – залог комфорта. Пахом уносит в туман опустевшее ведро и возвращается с котелком горячей воды. Мебели у нас нет, сажусь на попону. Пахом становится на колени и мылит мне лицо, затем достает бритву. Из тумана возникает зевающий Семен. Становится рядом и с интересом наблюдает, как д е н щ и к скоблит мои щеки. «Решили побриться, Платон Сергеевич?» – спрашивает задумчиво. «Лучше сделать это самому, чем тебя побреют французы», – отвечаю словами летчика из старого фильма. Примечание. Фильм «Освобождение». В оригинале фраза звучала так – «Лучше сделать это самому, чем тебя побреют м и с т е р ш м и т т Конец примечания. с е м ё н хохочет над немудреной шуткой. «Простые здесь люди, палец покажешь, смеются». «Пожалуй, я присоединюсь», — говорит майор, садясь рядом. «Побреешь меня, пахом?» «Извольте, Ваш благородие», — кивает Денчик, вытирая бритву тряпицей. «Воды и мыло в достатке». Спустя час батальон вытягивается к Семеновской. Глухо стучат копыта коней, звякает амуниция, поскрипывают колеса лафетов. Вблизи выглядим грозно. Три с половиной сотни егерей, восемь пушек, но на фоне выстроившихся войск — букашка. Туман растаял, и видно, как поле сражения заполонили полки и дивизии. Парадная форма, начищенная амуниция, сверкающие штыки и пушки. Армия ввиду врага хочет выглядеть достойно. Впрочем... У французов аналогично, в бой идут как на парад. Останавливаемся на околице деревни. с е м ё н скачет в штаб с распоряжениями, я остаюсь с егерями. Командуя спешиться и стоять вольно. До нас дело дойдет нескоро. Французы еще не начали. Ко мне подтягиваются офицеры, трое ротных командиров и два артиллерийских начальника, Зыков и Кухарев. Ну и Харунжи й Чубары. Закуривайте, господа. Предлагаю, вытащив к и с е т На предложение откликаются Рюмин и Чубарый, остальные не курят. Казак с нескрываемым удовольствием зачерпывает трубкой в моем к и с е т е и начинает уминать табак в чашке большим пальцем с желтым ногтем. Следую его примеру. «Добрый у вас табак, Платон Сергеевич!» говорит ч у б а р ы прикуривая от поднесенного казаком тлеющего трута и выпуская дым. «Дохмяный!» «Денщику маркетанта купил!» «Дорогой, небось?» Напоминаю, господа, прерываю ненужный сейчас разговор. В штыки на неприятеля не ходить, только если случится отбиваться. Стрелять, стрелять и еще раз стрелять. Пуля дура, как говорил Суворов, но бьет сильно. Солдата с ног валит, а штыком не один раз ткнуть нужно. Между прочим, правда. Бородинская битва убедительно доказала, что штык – оружие никакое, как и сабля, впрочем. На солдате много амуниции, ранец, ремни, кивер, шенель, которые штыком, саблей или не пробиваются, или защищают от фатального удара. Прежде в бой ходили без ранцев и шенелей, в результате пада а у с т е р л и ц а м потеряли их, а потом мерзли и голодали. Военный министр Аракчеев приказал более не снимать. И что? Свыше 90% павших в этой битве погибли от огнестрельного оружия, пушек и ружей. Теперь вы, поворачиваясь к артиллеристам, не геройствовать. Если неприятель прорвется к батарее, бросайте орудия и отходите. Черт с ними пушками, потеряем да будем другие. А вот артиллеристов новых взять негде. Странные вещи, говорите, Платон Сергеевич, замечает Голицын. Армия собирается стоять насмерть, а вы отходить. Вот ведь герой нашелся. Умереть дело нехитрое, Михаил Сергеевич. Отвечаю, пыхнув дымом. А кто родину защитит? Или в тылу ждет еще одна армия? Нет. Тогда и говорить не о чем. Умирать должны они. Тычу-чубуком в сторону французов. И мы им поможем. Нам еще по Париже маршировать, забыли? Офицеры смеются. О том, что пройдем по Парижу, я им говорил, только не верят. Сейчас это кажется невозможным. Но ведь будет. На деревенской улице показывается с е м ё н Едет не спеша. Приблизившись, соскакивает на землю. Велели ждать приказа. Объясняет в ответ на вопросительные взгляды и достает трубку. Не угостите т о б а ч к о м Блатон Сергеевич. Достаю кисет. В этот миг над полем будто прокатился гром. Выпали липушки. Французы начали. Наши батареи дали ответный залп. Не сговариваясь, поворачиваемся к полю. Его заволокло пороховым дымом, который относит легкий ветерок. Пушечных залпов уже не слышно. Стоит сплошной рев, от которого закладывает в ушах. Достаю часы. Ровно шесть часов. «Началось!» — кричит с е м ё н и крестится. Все повторяют, в том числе и я. «Помогай нам, Бог!» восьми утра сводная батарея майора Гусева расстреляла все заряды и потеряла два единорога. У одного ядром разбила лафет, второму угодила в дуло, покорежив ствол. Теперь только на переплавку. Погибли четверо артиллеристов, в том числе фейерверкер, еще двенадцать раненых ратники унесли в тыл. Но французам урона нанесли больше. Единороги Гусева привели к молчанию батареи неприятеля, досаждавшие защитником флешей. В подзорную трубу Гусев наблюдал, как бомбы, выпущенные из его орудий, падали среди французских пушек и, взрываясь, выкашивали прислугу. Некоторые переворачивали орудия, а одна, угодив в зарядный ящик, воспламенила порох, и мощный взрыв разметал все живое в окружности. Французы не выдержали и снились с позиций. Защитники флешей встретили их уход радостными криками. Это не понравилось французским генералам, и они бросили на д о с а ж д а в ш им батарею конницу. Не менее полка керасир, сверкая начищенными керасами и касками с конскими хвостами, понеслись к флэшам, размахивая палашами. Казалось, никто и ничто не в состоянии остановить эту железную лавину. Защитники флэшей встретили керасиров огнем, но те, не обращая внимания, пронеслись между укреплениями и вылетели к батарее Гусева. Французам предстояло преодолеть где-то с полтысячи шагов, когда майор приказал «Пали!». Десять орудий выбросили из стволов огонь с дымом, но вперед их жестяные стаканы с к а р т е ч ь ю На нужном расстоянии те раскрылись, и тяжелые чугунные шары с силой ударили по людям и лошадям. Они пробивали кирасы и мундиры, ломали руки и ноги, попадая в гребни шлемов, рвали их хозяевам горло подбородочными ремнями. «Картечный зал пушек всегда страшен, но единорогов кратно. Они бьют сильнее и дальше, а картечь у них тяжелая. В полфунта пулька». Примечание. В боекомплект полупудовых единорогов входила дальняя и ближняя картечь. Дальняя — 48 пуль номер 7. Ближняя — 94 пули номер 5. Диаметр пули номер 7 37 — 37,3 мм. Вес — 195,4 грамма. Пули номер пять – 30,5 миллиметра и 104,9 грамма соответственно. По сути, малые ядра. Конец примечания. 200 г р а м м о в а я картечина порой пробивала несколько тел на своем пути. Передние ряды к е р о с и р о в будто косой смело. Они рухнули, образовав кучи из людей и лошадей. Но французы не были бы французами, если бы смутились подобным обстоятельствам. Обтекая павших товарищей, они продолжили атаку. Однако бомбардиры Гусева успели перезарядить орудия и встретили их новым залпом. Они успели дать их еще шесть, после чего остатки полка пустились на утек. Пехота из прикрытия, не успевшая вступить в дело, проводила их улюлюканьем и презрительными криками. А Гусев, отерев пот с о л б а Приказал п р и в е с т и из тыла заряды, их не осталось совсем, ни бомб, ни картечи. Посыльные ускакали, и артиллеристы принялись приводить в порядок позицию. Ставили поваленные неприятельским огнем туры, убирали обломки и трупы. Павших Гусев приказал отнести за позицию и сложить там. Хорошо б, конечно, похоронить, только когда? Вчера по позициям пронесли икону Смоленской Божьей Матери, и все, кто хотел, помолились и получили отпущение грехов. Многие причастились, так что предстанут перед Господом, миновав мытарство. В том, что предстать сегодня предстоит многим, майор не сомневался. Несмотря на потери, результат боя пока радовал майора. Вчера его артиллерийский батальон определили в резерв, что огорчило офицеров и нижних чинов. Все рвались в дело, но поздним вечером прибыл посыльный от Кутайсова. Генерал приказал сформировать сводную батарею из полупудовых единорогов и направить их в распоряжение Багратиона. В штаб в т о р о й армии они прибыли на рассвете. Батареи отвели место за флешами, наказав пресекать попытки французов разбить укрепление артиллерийским огнем. Это пока удавалось, если бы не промедление зарядами. Тем временем сражение продолжалось. Ободренные молчанием единорогов, французы возобновили обстрел ф л е ш е й и пошли в атаку. Защитникам укреплений пришлось т у г о Прискакал какой-то полковник и, не спрашивая Гусева, увел его прикрытие в центральную ф л е ш Батарея осталась на возвышении сиротой, и это заметил неприятель. Не менее эскадрона кавалерии, обогнув южную ф л е ш помчалась на замолкшие единороги. В этот раз уланы. Опустив пики с трепетавшими флажками, они неслись к батарее, и остановить их было некому. Ближняя к ним южная ф л е ш пала. Ее затопили солдаты в синих мундирах и киверах с красными султанами. Артиллеристы похватали банники и ганшпуги, кто-то выдрал оглоблю из повозки, но большинство обнажили тесаки. Гусев и его офицеры вытащили из ножен шпаги. Все прекрасно понимали, что с таким оружием они уланом на один зубок, но сдаваться никто не собирался. Гусев успел подумать, что неприятель захватит его единороги, и это будет горшей потерей для русской армии, чем гибель двух сотен артиллеристов. Виновным назовут его. Плевать начальству, что у них не было зарядов, важен сам факт. До уланов оставалось чуть более сотни шагов. Гусев уже различал их лица, потные и красные от возбуждения, как внезапно, откуда-то сбоку грянул пушечный залп, мощный и слитный. Передние ряды уланов, словно наткнувшись на невидимую преграду, полетели на землю. Следом, как будто толстую ткань разорвали, ударили ружья, много. Их залп вместе с пушечным смел не менее половины эскадрона. Уцелевшие уланы развернули коней и, погоняя их, понеслись прочь, Им вслед устремились неизвестно откуда взявшиеся казаки. Вопя и улюлюкая, они настигали отставших французов и кололи их в спины пиками. Гусев повернул голову. Слева от батареи, где-то в сотне саженей, стоял строй егерей в зеленых мундирах и восемь пушек. Шестифунтовки. Определил майор опытным глазом. Егеря заряжали ружья, а артиллеристы суетились у орудий, прочищая стволы банниками. Кто это? Удивился Гусев. Откуда взялись? Словно отвечая на его мысли, от егерей отделились два офицера и поскакали к батарее. Скоро они приблизились, и Гусев разглядел их горжеты. Майор и подпоручик. Он шагнул навстречу гостям и поднес руку к киверу. Майор Гусев, командир сводной батареи единорогов. С кем имею честь? Командир отдельного батальона конных егерей при князе Багратионе майор Спешнев. Козырнул ему старший из офицеров. «А это мой помощник, подпоручик Рудский». «Тот самый?» — не сдержался Гусев. «Который вышел последним из Смоленска, чьи песни в армии поют». Он внимательно всмотрелся в лицо подпоручика. «Надо же, встреча какая!» Подпоручик выглядел обыкновенно, разве что за его спиной висело неподобающее офицеру ружье без штыка. «Он!» — улыбнулся спешнев. «Что тут случилось, майор?» «Почему не стреляли? Где прикрытие?» «Прикрытие увели, а у нас заряды кончились», — вздохнул Гусев. «Много по французам п о л и л и Две батареи к молчанию привели, заставив сняться с позиций. Послал за зарядами, но их не привезли». «По пути сюда мы обогнали упряжки зарядными ящиками», — сказал Спешнев. «Не заметил, чтобы они спешили». «Я им задам», — пообещал Гусев. «А вы к нам в прикрытие?» «Нет», — покачал головой Спешнев. Мимо проезжали и решили помочь. «У нас приказ командующего отбить у неприятеля южную ф л е ш и удерживать ее до подхода резерва». «Вас же мало», — удивился Гусев. «Там полк надобен». «Воюем не числом, а умением», — улыбнулся Спешнев. «Благодарю вас, майор», — сказал Гусев. «Выручили. За мной должок». «Сочтемся», — кивнул Спешнев. «Не прощаюсь, майор. Даст бог, свидимся. Считай, рядом стоим». Он развернул коня и поскакал к батальону. Следом устремился подпоручик. Все это время он не сказал ни слова, только с любопытством смотрел на единорогов и артиллеристов. Гусеву почему-то показалось, что с удовольствием. Неразговорчивый какой, подумал он. Достав из кармана подзорную трубу, он стал наблюдать за действиями егерей. Те, выстроившись в ротные колонны, шагали к захваченной флэше. Впереди артиллеристы катили пушки, запрягать в них коней не стали. «Правильно», — оценил Гусев. «Тут не более полуверсты. Хотя мои единороги так не покатишь, надорвешься». Тем временем егеря приблизились к тыльной, открытой части ф л е ш и сажени на 100 Навстречу им стали выбегать французы и строиться в шеренге. Однако завершить им это не позволили. Шестифунтовки, замерев дали залп, который снес несколько десятков неприятелей, посеяв среди них хаос. Гусев видел, как командир французов в шляпе с плюмажем, возвышаясь на лошади, кричал и махал шпагой, пытаясь собрать своих бойцов снова в строй. Возможно, ему бы это удалось, как вдруг он схватился за грудь и сполз с седла. Переведя окулярный егерей, Гусев увидел, как Рудский ставит к ноге дымящееся ружье. «Надо же!» – удивился майор. С такой дистанции угодил. Наверное, у него штуцер. Тем временем залп дали другие егеря. Французов у ф л е ш е й будто косой срезало. Егеря стреляли метко. Неприятель заметался, и Гусев ожидал, что егеря б р о с я т с я в штыки. Однако они не стронулись с места. Стояли на месте и п о л и л и издалека. Им помогали пушки. Скоро возле ф л е ш е й французов не осталось. кто пал мертвым, кто убежал, а кто спрятался внутри укрепления. По команде спешнего егеря подошли ближе и вновь дали залп, на этот раз внутрь ф л е ш и Только после этого русские вошли внутрь, и скоро над ф л е ш ь ю взмыло с н а м я с Орлом и Андреевским крестом. Артиллеристы, наблюдавшие за боем, встретили его радостными криками. — Славно воюют! — воскликнул капитан Прошкин, подойдя Гусеву. «Заметили, что не пошли в штыки, а вычистили ф л е ш артиллерийским о ружейным огнем? б е р е г у солдат!» «Так это летучий батальон Багратиона», — ответил майор. «Я про них много слышал, когда еще рота была. Бьются лихо, пушки их видели, все трофейные. Отбили у неприятелей и пользуют». «С припасом н е з а д а ч м заметил капитан. «Наши ядра не подойдут, калибр другой». Примечание. Это так. У шестифунтовых пушек русской и французской армии были разные калибры. Конец примечания. «Зачем им ядра?» – пожал плечами Гусев. «С п е х о т ы на коротке бьются. Тут картечь, а ее можно самим в заряда связать». «Вы вот что, Игнат Тимофеевич», – добавил, заметив показавшиеся упряжки зарядными ящиками. «Разберитесь, почему с зарядами медлили, и доложите мне. Так не годится. Не случись этих егерей, нам бы головы свернули». «Не у ланы, так пехота из з а х в а ч е н ы флэши. Мы тут с неприятелем бьемся, они прохлаждаются», — он указал на упряжки. «Слушаюсь, ваше в ы с о к б л а г о р о д и е козырнул Прошкин и направился к обозу. Гусев отвернулся к флэше и поднес к глазу подзорную трубу. Поверх брустверов мелькали тела. Егеря выбрасывали наружу трупы врага. Другие выносили с тыльной стороны и складывали их на траву за флэшью. «Это своих». Догадался майор и вздохнул. Тел было много. Вернувшиеся из погони казаки обдирали трупы врагов, в том числе убитых единорогами к е р о с и р о в Гусев только головой покачал. Нашли время. Спустя полчаса, когда с виновными разобрались, а единороги зарядили и приготовили стрелять, перед флешами вновь зашевелились французы, а на батарею прискакал казачий урядник. «Это вам, ваше высокоблагородие», сказал к о з а р н у в Гусеву. после чего, наклонившись с е д л а положил у его ног мохнатые ранницы с телячьей кожи. Его высокоблагородие майор Спешнев велели передать в знак уважения и боевой дружбы, как они сказали. Казак снова козырнул и ускакал. «Что там?» — п о л ю б о п ы т с т в у подошедший Прошкин. «Гляньте», — предложил майор. Капитан присел, отстегнул клапан и достал из ранца манерку, сорвал жестяной стакан и понюхал содержимое. б р е н д и сообщил, улыбнувшись, и надел стакан обратно. Отставив манерку в сторону, достал другую. Это только потряс над ухом, затем извлек большую жестяную банку. «Это что?» – произнес с удивлением, разглядывая незнакомый предмет. «Французская еда», – сказал Гусев. «Мясо, запечатанное в железо и прокипяченное. Не портится несколько месяцев. Видел я такие. Правда, пробовать не довелось». Говорили вкусно. «Попробуем», — согласился Прошкин и отложил банку в сторону, после чего извлек из ранца что-то, завернутое в тряпицу. «А это что?» Отбросив углы ткани, он с изумлением уставился на часы с цепочками. Блестящие серебряные корпуса, один даже золотой. «Один, два, три, четыре», — пересчитал капитан. «Ровно по числу офицеров батареи!» Он встал и вопросительно посмотрел на майора. Гусев понял, о чем подумал подчиненный. Часы у офицеров батареи были, без них а р т и л л е р и с т а нельзя. Но какие? Сменившие ни одного хозяина, в латунных корпусах, чиненные и перечиненные. Понятно, где взял эти казак. В другое время Гусев решительно отказался бы от такого подарка. Мародерство он не любил, но события, происшедшие этим утром, что-то поменяли в нем. Пусть люди порадуются. Решил майор. «Неизвестно, доживем ли до вечера». «Раздайте часы офицерам, Игнат Тимофеевич», сказал, улыбнувшись. «Французское бренди и еду попробуем позже. Нам воевать». «Слушаюсь», ответил капитан и, взяв золотые часы, сунул их в руку майора, после чего заспешил прочь. Гусев, покачав головой, откинул крышку подарка. Взглянул на циферблат «без четверти девять». Трех часов не прошло после открытия имя огня, а будто день воевали. Он окинул взглядом батарею. Бомбардиры, покончив с наводкой, стояли у единорогов, ожидая команды. В руках фейерверкера вдымились пальники. Офицеры, застыв, смотрели на Гусева. Майор спрятал часы в карман и поднял руку. «Батарея! По неприятелю! Гранатами! Пли!»